Сирена. В помещении пахнет хлоркой, пылью и запустением. Над головой висит одна единственная лампочка. Я сажусь на серый пластиковый стул перед стеклянной перегородкой с россыпью просверленных маленьких отверстий, как на окошке в банке. Под перегородкой небольшая щель. Держась за стекло, я осторожно опускаюсь на сиденье, кладу руки на живот, словно прижимая его к своему телу. Теперь с каждым днем я становлюсь все более неповоротливой. Сумочку свою ставлю на пол. Извернувшись, расправляю пальто на спинке стула, чтобы не помялось. Сижу, жду. Время тянется нестерпимо долго. Наконец раздается жужжание, неприятный противный звук, характерный для казенных учреждений. С лязгом открывается тяжелая дверь. И вот по другую сторону грязного стекла появляется мой муж. На лице однодневная щетина, взгляд затравленный. Верхняя часть туловища скрыта под синим нейлоновым нагрудником, словно он собрался играть в мини-футбол. Если бы. Он арестован по обвинению в убийстве. При виде меня Рори выпучивает глаза. «Сирена!» — восклицает он. Потом лицо его скукоживается. Он падает на стул, закрывает лицо ладонями, как ребенок, пытающийся спрятаться. Руки у него все еще смуглые, хотя загар немного сошел. Еще две недели назад мы были на отдыхе, плыли на капри Небо было пасмурное, но облака пронзали лучи яркого солнца, от которых приходилось щуриться. В такой день можно запросто сгореть, даже не подозревая об этом. Я наклоняюсь к мужу, пытаюсь просунуть руку в щель. «Не прикасаться!» — рявкает из угла чей-то голос. Я поднимаю глаза и вижу там охранника. Даже не заметила, как он вошел. Я убираю руку. «Не волнуйся», — говорю я. «Скоро все разъяснится». На самом же деле я в этом не уверена. Не уверена. Когда он успокаивается, я чуть приближаю лицо к отверстию в стекле. Он поднимает голову. «Рори, я должна знать, что произошло». Я смотрю прямо ему в глаза, стараясь взглядом донести смысл каждого своего слова. «Я должна знать все». И он рассказывает. Рассказывает про допрос, про женщину-следователя с приглаженными назад волосами, про то, как она внимательно наблюдала за ним, раскладывая на столе шесть фотографий. Изображения были расплывчатые, зернистые из-за плохого освещения, но ошибиться было невозможно. В углу виднелась фиолетовая вывеска дешевого отеля, копна темных волос, в которой зарылась его рука, его румяное лицо, выхваченное вспышкой. Глаза красные, как у бешеной собаки. Голос у Рори четкий, лишенный всяких эмоций, как записанное сообщение. «Мистер Хаверсток, вы узнаете людей на этих фотографиях?» «Да, узнает. Это он и его секретарь Лайза Палмер». Едва услышав про обыск в офисе компании, Рори сразу понял, что эти фотографии скоро обнаружат. Полиция потребовала, чтобы Дэниел назвал «кот от сейфа». Тот отказался, объяснив, что сейф этот личный. Ему предъявили ордер на обыск, пригрозили, что обвинят его в соучастии. Испугавшись, он повиновался. Налегая на стол, следователь кончиками пальцев придвинула фотографии ближе к нему. «Рори, как эти снимки оказались у вас?» Он ответил, что не знает. Однажды Лайза положила ему на стол конверт, сказав, что их принесли, когда она была на обете. Кто принес, она не видела. Следователь кивнула. Лайза подтвердила его показания. По его словам, она не видела того, кто принес конверт, и понятия не имела о его содержимом. К счастью, сообщила следователь, им удалось снять с конверта отпечатки пальцев. Они совпали с отпечатками человека, чья ДНК имеется в полицейской базе данных. И этот человек — Рэйчел Уэллс. Затем старший инспектор Бетски вытащила из той же папки еще один документ, развернула его и положила перед ним, прихлопнув лист ладонью. Для протокола. Свидетелю предъявлен документ под номером KXG09. Электронное сообщение, направленное вам с адреса электронной почты rrh078147-gmail.com. Рори, вы помните это письмо? Он помнил. Адрес ему ни о чем не говорил, разве что первые три буквы, его собственные инициалы. Он предположил, что кто-то его разыгрывает. «Фотки, надеюсь, понравились. Уже предвкушаю, как на твоем дне рождения буду пить за твое здоровье. Надеюсь, сцены никто не устроит. По скриптум. Я буду в красном». Но он все равно понятия не имел, кто его преследует, сказал он полиции. «Во всяком случае, в тот момент, когда получил сообщение». Но потом, тем вечером, войдя в кухню, он увидел девушку, незнакомую, в красном платье. Но даже будь она одета иначе, он сразу признал бы в ней автора письма. Слева от нее стояла Лайза, справа — сирена. Рэйчел улыбалась во весь рот, насмехалась над ним. Он даже не понял, что произошло, когда увидел битое стекло, кровь, капающую в золотистые лужи шампанского. Лишь через минуту сообразил, что это его кровь. Старший инспектор Бетски сунула ему под нос еще один лист бумаги. «Для протокола. Свидетелю предъявлен документ KXG-10», — произнесла она. «Это электронное сообщение, полученное вами на следующий день после вечернего приема по случаю вашего дня рождения. Оно было направлено вам в 8.37 утра с того же адреса электронной почты». «Ужин был великолепный. Рыба выше всяких похвал. Дом чудесный». «Не знала, что ты так богат. Соответственно, цена повышается. Сто тысяч фунтов. И чем скорее, тем лучше. До встречи в ночь костров. Принеси половину, если не хочешь закончить так же, как Гай». Атмосфера в комнате изменилась. Он почувствовал, как его адвокат напряглась, поправила на носу очки. Следовательно, наклонилась к нему. «Вас шантажировали, верно, Рори? Рэйчел грозилась разрушить ваш брак». «Угрожала физической расправой, разве не так? Что вы предприняли по получению этого письма?» Он мог бы и не отвечать. Разумеется, ему представили выписки с его банковских счетов. 4 ноября за день до вечеринки в доме Хелен он снял 50 тысяч фунтов со счета компании на Каймановых островах. На снимках с камер видеонаблюдения в отделении банка в Гринвич-парке где Рори Ричард Хаверсток имеет статус особого клиента, видно, как он организует снятие денег с банковского счета на Каймановых островах и покидает отделение с большим многослойным конвертом, в котором лежит крупная сумма наличных. Отпираться не имело смысла. Он подтвердил, что взял в банке деньги и планировал передать ей то, что она требовала, надеялся откупиться, не хотел, чтобы жена узнала про его измену. Рори-Щурис смотрит на меня, глаза у него воспалены. «Прости, дорогая, мне очень жаль. По непонятной причине его раскаяние злит меня еще больше. Я качаю головой, говорю, скрипя зубами. Продолжай. Рори, рассказывай все без утайки. Иначе богом клянусь, я уйду отсюда, и больше ты меня не увидишь». Он кивает, по-прежнему глядя в пол, делает глубокий вдох и продолжает. Старший инспектор Бетски, не давая ему опомниться, напирала. «Вечером 5 ноября вы отдали деньги, мисс уэллс Рори ответил, что не отдал, даже не говорил с ней. Попозже стал искать ее, но она, должно быть, уже ушла. Он нигде ее не нашел. Как ему быть дальше, он не знал. «И что вы предприняли?» «Ничего. Вернулся домой, деньги спрятал в кабинете». «И не стали ее искать?» Старший инспектор Бетски прищурилась. «Не стали искать женщину, которая грозилась разрушить ваш брак? Женщину, для которой вы сняли наличными 50 тысяч фунтов?» Рори настаивал на том, что он ее искал, но не нашел. На лбу у него проступила испарина. «Как интересно. Понимаете, в чем дело, Рори? Мы побеседовали почти со всеми, кто был на празднике в тот вечер». «И ни один из опрошенных не мог бы поручиться, что вы находились там после девяти вечера. Вы как будто испарились». «Неправда», — возразил Рори. «Он там был». Затем следователь показала ему СМС-сообщение. Оно было отправлено его сестре Хелен Торп с номера телефона, зарегистрированного на Рэйчел Уэллс, на следующий день после вечеринки». Хелен, привет! Я тоже глубоко сожалею по поводу вчерашней размолвки. Возвращаюсь к маме, поживу пока у нее. Надеюсь, мы с тобой по-прежнему подруги. Удачи тебе с ребенком. До скорой встречи. XXX». Рори, вы же наверняка понимаете, что данные геолокации позволяют точно установить, где находился сотовый телефон в момент отправки сообщения. «Методом триангуляции мы определили, что данное сообщение было отправлено с места в районе вашего дома на Мейс-Хилл в гринвиче Инспектор Бетски склонила на бок голову. «Рори, Рэйчел уэллс приходила к вам на следующий день после вечеринки в доме вашей сестры?» «Разумеется, нет», — отвечал он. «Он был дома с женой. Если бы Рэйчел к ним приходила, они сказали бы об этом полиции». «Что ж, логично» рассудила инспектор Бетски. «С учетом того, что мисс уэллс вряд ли отправила это сообщение сама». Указательным пальцем она прочертила две линии на листе бумаги, что лежал перед Рори, словно акцентируя его внимание на увлекательной головоломке, которую они вместе решали. «Видите ли, Рори, грамматически это сообщение мало соответствует разговорному стилю, к которому обычно прибегала Рэйчел в своих сообщениях». «Я тоже глубоко сожалею по поводу вчерашней размолвки. Такими вот полными предложениями она не писала. К тому же мать Рэйчел умерла 15 лет назад». Бетски помолчала, тихо постукивая пальцами по столу. «Рори, если сообщение отправила не Рэйчел, значит, это сделал кто-то другой. Тот, кто находился в вашем доме или поблизости в то утро, когда Рэйчел пропала без вести». Тот, кто имел доступ к ее мобильному телефону. Тот, у кого были причины выдать себя за нее. Рори не отвечал. Ему нечего было сказать. Инспектор Бетски подалась вперед всем телом, придвигая к нему документ. «Это сообщение отправили вы, да, Рори?» Рори заявил, что он ничего не отправлял, готов поклясться. Его адвокат вдруг встрепенулась, что Рори истолковал как недобрый знак. Потребовала, чтобы ее клиенту предоставили перерыв. «Не сейчас», — осадила ее инспектор Бетски. «Для протокола», — продолжала она. «Свидетелю предъявлен предмет под номером KMF 0019». «Мистер Хаверсток, вы узнаете эту вещь?» Инспектор Бецки взяла какой-то пакет, придвинула его к Рори. Сквозь толстый полиэтилен он различил знакомую ткань, потертый воротник. Даже подумал, что ему должно быть это сниться, не иначе. Появилось ощущение, что он в замкнутом пространстве, стены и потолок сдвигаются вокруг него. «Да», — признал он, — «это его пальто». «Пальто», — указала инспектор Бетски, «которое было на вас вечером 5 ноября. В нем вас видели несколько свидетелей. Это пальто мои люди нашли под большой кучей обуви в черном пластиковом мусорном мешке, который лежал в багажнике автомобиля Land Rover Discovery, зарегистрированного на ваше имя. Машина стояла у вашего дома на Мейсхилл в Гринвиче. Бетски откинулась на спинку стула. Эту вещь тщательно исследовали эксперты-криминалисты. На пальто обнаружены следы крови. Кровь соответствует образцам ДНК Рэйчел Уэллс, имеющимся в полицейской базе данных. Вероятность того, что кровь на пальто принадлежит Рэйчел Уэллс, Выше 99,9%. В комнате воцарилась давящая тишина, почти оглушающая, как шум воды, который слышишь, находясь под ее толщей. Рори хотелось заткнуть уши. Рори, это ведь вы убили Рэйчел Уэллс?» Нет. Вы понимали, что одноразовой выплатой вы не отделаетесь, что она от вас не отстанет, что вы никогда не избавитесь от нее. «У вас не было выбора. Вы сорвались». «Нет». «А потом запаниковали». «Нет, это сущий бред. Он никого не убивал. Он...» «У вас был ее телефон, да, Рори?» «Ее искали, верно, Рори?» «Звонил ее отец, оставлял сообщение». «Да что там, ваша собственная сестра, тревожась за нее, написала ей». «Вам требовалась передышка, верно?» «Нужно было убедить всех, что она жива. Выиграть время». «Время для чего? Он ничего не понимает. Это безумие!» Старший инспектор Бетски стукнул рукой по столу. Рори и его адвокат оба вздрогнули. «Чтобы успеть избавиться от трупа!» На это Рори не нашелся, что сказать. Адвокат, как он чувствовал, пытается поймать его взгляд. Ждет от него хоть какой-то подсказки, но он не мог заставить себя посмотреть ей в лицо. «Послушайте». Снова заговорила инспектор Бетски уже более мягким тоном, словно обращалась к мальчишке, увлеченному во лжи. «Все кончено, Рори. Пора рассказать правду. Это в ваших же интересах. Рори, расскажите, как вы ее убили, куда дели тело». Через стекло я смотрю на мужа. Он не в состоянии досказать остальное. Он плачет, уронив голову в ладони. Я кладу трясущиеся руки на свой живот пытаюсь унять в них дрожь, хочу почувствовать тепло своего ребенка, в горле у меня комок. Язык отнялся, жаль, а то бы я спросила, что в тот момент происходило в его голове. Думал ли он обо мне, о своей беременной жене, о ребенке в моем череве, или на уме у него было что-то другое, нечто такое, от чего не отмахнуться, как, например, образ девушки в синем бархатном платье. Глаза у нее на выкоте, пустой взгляд устремлен в потолок, шея сломана. Под ее спиной, словно алый плащ, расплывается лужа крови.